Глава двадцать третья. «Дашка, я теперь понял, почему нам его тогда в шлеме показали», выдохнул Сосискин. Я была с ним совершенно согласна. Если бы я сейчас увидела женщину, манерного пизика в бегудях и в маске, или кормящую мать, я бы меньше удивилась, чем сейчас. На меня, неловко переминаясь с ноги на ногу, смотрел отчаянно краснеющий подросток, лет 15-16 на вид. О том, что это не заморенные до начальной стадии анорексии мужик, а вступившие пубертатный возраст чада, говорили россыпь юношеских прыщей, неловко маскируемых челкой, и следы порезов от бритвы, которые дитятка пыталась начать скоблеть свой цеплячий пух. И это вот, спрашивается темный лорд, да такие подростки толпами ходят, что по Москве, что по столице Лобуды, Правда, столицы у тамошних пацанят сейчас в моде длинные шорты и майки с принтами в виде моего лица или морды сосискина. А на этом красовался непонятный куздюмец, явно доставшийся ему по наследству от нищего, и длинное золотая цепочища с кулоном размером с приличный булыжник. Но больше всего меня убили его глаза. Я таких огромных даже у эльфов не видела. И к тому же они были ярко-розового цвета. Тёмный лорд с розовыми глазами. Это ж не тёмный лорд, это тёмка какой-то. Ну и как мне прикажете его побеждать? В крестики и нолики переигрывать? Сосискин пришёл в себя быстрее, чем я. А родители тебе пиво пить разрешают? Голосом бдительной бабушки поинтересовался он. А их дома нет. Им вообще до меня нет дела. Зло взорвнул Тёмка и, ударом ноги, отбросил свою каску в угол. Я почесала в затылке. Ситуация идиотская. Но всегда есть шанс на победу, даже если твой противник озлобленный на весь мир подросток. Поэтому я миролюбиво предложила. Давай, Тёмка, поступим так. Сейчас ты крикнешь тому, кто у тебя тут за твое питание отвечает, чтобы он притащил свою задницу сюда. Велишь накрывать на стол. А пока он будет помогать тебе изображать радушного хозяина, я приведу себя в порядок с дороги. Потом ты мне расскажешь, что тут вообще происходит. Заодно и пивка попьем. Кстати, напомнила себе вежливость, меня зовут Дарья, а его Сосискин. Подросток назвал свое имя, которое я пропустила мимо ушей и дернул за какой-то шнурок у окна. Через минуту в комнату вошла классическая Грымза, в строгом платье и чепчике. И если бы не торчавший из-под платья хвост, ни за что бы не подумала, что у нее в роду не люди отметились. Выслушав, что от нее требуется, старая кошелка поджала презрительно губы и кивком головы пригласила нас следовать за собой. Пока мы шли по коридору с висящими на его стенках пасторальными картинками, я все думала о том, что среди демиургов встречаются педофилы. Поставить на то, что я совращу ребенка, мог только извращенец. Хотя, если честно, когда тёмка вырастет, будет разбивать сердца девичьи на раз-два. Уж больно мордашка у него симпатичная, даже с прыщами, да глазки прикольные. Приведя нас в комнату, корга попыталась слинять, но у меня такие штучки не проходят. «Стоять — Стоять! — взревела вся моя женская природа. — Пока я моюсь... Организуй мне лекаря и приличные шмотки, если не хочешь остаться без хлебного места. Местная фрекенбук скривилась, как от лимона, и щелкнула в мою сторону хвостом, а потом брезгливо сообщила. — У нас нет одежды для крылатых оборванок. И, развернувшись, уточнила. Ванная за дверью. Затем шуршаебками удалилась. — С хавчиком смотри, не промахнись, щедрая ты наша! крикнул вслед ей бурчащий желудок сосискина. — Ну, не сука, а! — возмущенно открылся мой рот. — Сука! — согласился пес. — Но она тебе личико подправила. Я тут же кинулась в ванную и, увидев свое отражение, почти простила эту Мэри Поппинс. От синяков и ссадин не осталось никакого следа, а спина наконец-то перестала болеть и чесаться. Наплескавшись вдоволь, И, приведя себя в относительный порядок, я облачилась в дежурную простыню, и мы с псом потопали допрашивать Тёмку. Он маялся в ожидании нас за очень скромно накрытым столом. Едва увидев мою пародию на богиню победы, мальчишка вспыкнул, как мака, в свет и, пытаясь скрыть свою неловкость, попытался налить себе из графинчика. Но я отреагировала быстрее. Во мне внезапно проснулись педагогические замашки. поэтому, шлепнув его по руке, я отрезала. Малпога, замогон хлестать, еще полюции не закончились, а ты себя мужиком крутым возомнил. Мне уже сто шестнадцать лет, потирая ушибленную руку, попытался отстоять свое право на стакан подросток. А по-нашему тебе шестнадцать, вот когда будет двести десять, тогда и получишь право доступа к крепким напиткам. А пока радуйся, что бабушка Даша и дядя Сосискин разрешают тебе пивка полакать. Куда вообще твои предки смотрят?» – поддержал меня Сосискин. «Я же сказал, их дома нет, и неизвестно, когда они появятся, если вообще появятся», – вяло ковыряясь в тарелке, огорошил Настемка. «Так, с этого места поподробнее», – откинувшись на стул, я потребовала, наконец, объяснить – Что тут, черт возьми, происходит? А происходило тут вот что. Папахин и мамахин ребенка, едва ему исполнилось 60 лет, уехали на родину родительницы. Она была наполовину суккубка, родилась в огненном мире, и ей климат лабуды не подходил. Страдала бедняжка постоянным кашлем. Вот она с мужем и отправилась здоровье на тамошних курортах поправлять. и, судя по редким письмам, супруги вообще не собирались возвращаться. Папенька выдал Синишке доверенность на управление делами, нацепил символ власти и, потрепав по голове, скинул с себя проблему управления государством. Нет, ребенка не оставили совсем без присмотра. О нем заботились этот бычара с хвостатой таранью, жившие здесь задолго до на нашего появления бабиситтеры. Бесы у ворот Получалось, были охраной, а казначей раз в месяц появлялся с деньгами и отчетами. Контроль за обучением темному искусству был поручен верховному колдуну. Еще поначалу к темке приходили учителя, но со временем прислуга, видя, что его никто не контролирует, разболталась, няни уволились, преподавательский состав разбежался, главный по финансам забил на государственные дела и стал усиленно набивать свой карман. А верховный пакостник так глубоко ушел в научную работу, что даже ни разу не появился. Выйти за территорию домика Темка не мог, не пускал охранный круг, наложенный отцом. Вот так подросток и жил, предоставленный сам себе, даже не имея реального представления, что происходит за стенами его дома. А как же избранные, опережая меня, вылез на авансцену Сосискин. и знаменитый зал с крыльями и прочие трофеи, а также случай уничтожения сочувствующих граждан, поддержало его мое полное обалдение. — А, это, — отмахнулся Темка, — от них еще мой дед научился избавляться. Ничего сложного. Я неприлично открыла рот, а сосиски подавился кашей, заменившей на этом празднике живота мясо. — Объясни немедленно, — потребовали мы хором. «А чего тут объяснять? Все просто!» — потянулся налить себе пивка разъяснитель, но, заметив мое суровое выражение лица, спрятал от греха руки под скатерть и все же ответил. Когда ни с того ни с сего эти оголтелые дуры на нас косяками поперли, дед поначалу оборонялся а потом плюнул и порвал все отношения со светлыми, открыл портал к своему другу в соседнее измерение Тот договорился с местными демонами, и все желающие лишить его жизни стали прямиком попадать в лапы тамошних жителей. А чтоб поменьше лезли к нам со своими претензиями, друг его организовал там музей и периодически водил по нему вояк из местных придурков. «Но я же тоже избранная. У меня даже крылья и зверь, пусть и постоянно голодный, но священный имеются». Не веря своим ушам, заорала мою неверие в абсурдность происходящего. Темка, испуганно вздрогнув от моего вопля, пролепетал. «Так ты же не имела мысли меня убить, поэтому увидела дом и смогла в него войти. А вот если бы ты шла меня убивать, то вместо моего дома ты бы увидела черный замок на горе под багровым небом и, шагнув в его двери, очутилась бы совсем в другом мире. А земли?» Нам же светлые говорили, что темный лорд захватывает их территории, — осторожно поинтересовался Сосискин. Так демонам же надо было платить за услуги. А потом, когда они уходили, выжившие светлые покинули свои владения, а наши подданные стали заселять, что добру-то пропадать. А разгул нечисти, а черные магии колдуны, которые плевком сшибают драконов, — выпалила моя память. — Ну, точно не знаю. Кажется, там мои подданные развлекаются от скуки. Их же никто за это не наказывает. Вот и делают, что хотят, — задумчиво протянул Темка. — Да мы вообще не поняли, с чего на нас вдруг светлые ополчились и войну развязали, — подвел итог рассказу темный лордец. — Ты попала, попала, попала. Темный вообще тут не при делах. Похоронным колоколом стучало в висках. — Угу, подруга, убивать парнишку ты не станешь. А если даже подумаешь об этом, то мигом окажешься в гостях у страшной сказки, — подтвердил мой инстинкт самосохранения. — Так что приготовься, матушка, ты тут застряла всерьез и надолго, — убито подвел итог мой большой облом. Сосискин, видя потерянное выражение моего лица, подошел и, пытаясь кнуться мордой в колени, начал вливать позитив. «Ладно тебе, везде люди живут. Попробуем устроиться на новом месте. В конце концов, ищи плюсы». «Какие?» — убито поинтересовалась раненая в самое сердце Надежда. Пес лизнул меня в лицо и, подмигивая, утешил. «Ну, по крайней мере, шедевр-промашку редактировать не будешь, да и в живых останемся». Я молча согласилась. При другом раскладе шансов понянчить внуков у меня не было. — Вот сволочи! Они же знали, когда тебе подсовывали контракт, что ты не выйдешь отсюда! — высказалось мое возмущение в адрес Демиургов. И я полностью разделяла его мнение, только в более красочных выражениях. Чтобы успокоиться и придумать, как во всем этом лучше разобраться, мы стали задавать еще кучу уточняющих вопросов и замучили тёмку своими бесконечными что, как, почему. Заметив, что мальчишка начал уставать, я предложила пойти подышать свежим воздухом. Но прежде чем вышли в сад, нас посетила делегация из обслуживающего персонала. Мы отказываемся жить под одной крышей с избранной и ее зверем. Практически роя копытом землю, порадовал нас дворецкий. Или вы немедленно отправляете ее в измерение к демонам, или мы уходим, выдвинула свое условие Костелянша. с расширенными полномочиями. И вот тут я поняла, что тёмка все-таки настоящий темный лорд. Невинные по цвету глазки моментально стали красными. За спиной распахнулись кожистые крылья побольше моих. Лицо повзрослело на несколько лет, и он, вскочив, отрезал. Никто и никогда не смеет указывать властелину темной империи, что и как ему делать. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Прошу покинуть дом. Обо всем произошедшем узнает мой отец, и он сам назначит вам наказание». Дождавшись, когда уволенные уйдут, Темка сел, принял свой обычный вид и, жалко улыбаясь, выдавил. «Хорошо, что хоть окрана не сбежала. А то вы завтра уйдете, и мне вообще поговорить не с кем будет». и отвернулся, пытаясь не показать блеснувших слез. Мы с псом удрученно переглянулись. На нас только что свалился подросток, которого надо было кормить, поить, одевать, обувать, учить и воспитывать, а в довесок целая разворованная темная империя, в которой буйным цветом цвела анархия. «Малыш, даже не знаю, тебя обрадовать или огорчить». но мы детей в беде не бросаем, потрепав его по плечу, сообщила я. Моя совесть и ответственность за более слабых. Поэтому готовься. Беру твое воспитание в свои руки и в лапы сосискина. Будем из тебя приличного темного лорда делать.